Глава 50 Уэйбридж, агая Доктор Мартин Кайл прочитал свою утреннюю лекцию о разрыве Фрейда и Юнга и закончил отвечать на вопросы студентов и докторантов. Ему было приятно слышать, как его слушатели на выходе из аудитории увлеченно обсуждают различия между психоанализом и аналитической терапией когда он собирал свои заметки к его столу подошли незнакомые мужчины и женщины с темными волосами профессор кайл я фрэнк дуган специальный агент ситк ситк служба иммиграционного и таможенного контроля он указал на свою спутницу а это агент Тия Элиада из группы по борьбе с терроризмом полиции афин элиада капитан элиада уже задавал мне вопросы в афинах Что у вас ко мне теперь? — Посол Греции, — сказал агент Дуган, — сделал официальное обращение через консульство в наше главное управление с просьбой о содействии США в обнаружении беглой преступницы, которой вы позавчера помогли нелегально проникнуть в Америку. — Не понимаю, о чем вы говорите. — Нам нужно, — сказал агент Элиаде, — чтобы вы ответили на несколько вопросов. — Мне нужно вести семинар через полчаса. — Вы вчера летели рейсом 241 авиакомпании «Хеллос» из Афин в Порт-Колумбус? — Да. Дуган внимательно изучал его. — Нам нужны подробности о вашем возвращении в Штаты. — Кому это? — Нам. — Суд СПП. — А по словам? — Следственное управление Центра поддержки правопорядка, — сказал Дуган. При вылете из Афин я перевел все мои евро в доллары США, получилось меньше пяти сотен, и декларировал все, что купил в Греции. «Это касается не вас», — сказала Элиада. «Бортпроводник сообщил, что вы покинули самолет вместе с блондинкой без сознания, она была в инвалидном кресле. У нее случилась истерика, галлюцинации. Я психиатр, и по просьбе бортпроводника ее успокоил. Он может подтвердить, что эта женщина отдала мне разрешение». «И вы помогли ей», — сказал Дуган, «пока она была без сознания пройти через таможенный и паспортный контроль США». «Да, верно. Я нес за нее ответственность. Паспорт и водительское удостоверение, с которыми она попала в страну, были украдены у марши Вудс. Я этого и подумать не мог». «Доктор Кайл», — сказал Алиада, — «это связано с угрозой терактов в США». «Поверить не могу». «Придется», — сказал Дуган. «Согласно разделу 53.1 Б Закона о национальной безопасности, любой гражданин США, покидающий или прибывающий или пытающийся прибыть в США без своего паспорта, нарушает закон». «Я же сказал вам, я не знал, что ее паспорт краденый». «Мы выяснили», — сказала Элиада, — «что в Греции она использовала кодовое имя». «Кодовое имя?» — напоминает шпионский триллер. «В каком-то смысле так и есть», — сказал Дуган. «Вы должны были узнать у нее имя, либо вымышленное, либо реальное. Что вы нам об этом скажете?» «Что ж, врачебная тайна не позволяет мне называть никого, кто был верен моей заботе без судебного постановления. Национальная безопасность превыше врачебной тайны. Я не знаю, чем рискую. Меня могут засудить, лишить разрешения на врачебную практику». «Мне нужно постановление суди». «Мы подготовились», — сказал Дуган. «Перед тем, как нагрянуть к вам, мы согласовали слушание экспорте о выдаче преступника». «Я не юрист. Что значит экспорте?» «Вы узнаете это, когда мы предстанем перед Федеральным судом США в Колумбусе?» «Как только мы прочитали отчет бортпроводника, мы позвонили в прокуратуру штата и договорились о срочном слушании по вопросу выдачи преступника». Нас ожидает через час судья Кармен Родригес. Я не могу пропустить мой семинар НБПС, что означает национальная безопасность превыше семинаров. Агент Дуган, можно мне в туалет перед выходом? Давайте, не хотелось бы останавливаться по пути. Зайдя в кабинку, он достал дрожащей рукой мобильник и набрал номер. В трубке раздался приветливый голос. «Американский союз гражданских свобод. С кем желаете связаться?» «Брюс Коулман», — сказал он шепотом, — «срочно». Через несколько секунд он услышал. «Коулман слушает». «Брюс, это Марти Кайл. Мне нужен адвокат. За мной пришел агент ФБР и агент из греческой службы по борьбе с терроризмом. Меня везут в Колумбус на слушание экспорте». Что значит «экспорте»? Судебное разбирательство, проводимое одной стороной, без уведомления или вызова в суд другой стороны. Ты им не понадобишься. Это не я другая сторона. Тогда кто? Одна женщина, которую я загипнотизировал в терапевтических целях, в самолете, когда возвращался из Греции. Они ведут меня к судье Кармен Родригес в Колумбусе. Она федеральный судья, звучит серьезно. Выдача преступника — это как экстрадиция? Не совсем. Выдача преступника обычно подразумевает его передачу в такую страну, где неофициально часто применяется допрос с пристрастием, такими методами, которые мы не можем использовать здесь, в Штатах. Брюс, ты можешь мне помочь? Мой офис у здания суда, я буду на месте. Услышав, как кто-то входит в туалет, он быстро засунул мобильник в карман. Затем спустил в воду, вышел из кабинки, тщательно вымыл руки и вытер бумажными полотенцами. Нам надо двигаться, доктор Кайл, сказал Дуган, не хочу заставлять ждать судью Родригес. Он прошел за двумя агентами к черному Мерседесу. Когда они сели в машину, агент Элиада сказала, ⁇ Кстати, доктор Кайл, как юнгианец, вы должны разбираться в разных мифах и легендах, верно? «Ну, совершенно верно. Вы когда-нибудь слышали о богине без лица? ⁇ «Как это связано с вашей так называемой беглой преступницей?» «Связь не прямая, сказал агент Элиады, — «но она есть». Он стал копаться в памяти. Ну, можно вспомнить богиню Лейнит из догреческой доримской мифологии. Все, что мы знаем о Лейнит, это, что она была этрусской богиней, стоявшую врат подземного царства вместе с этруским богом Айтой». А это, как и гадос, был архетипической фигурой для... «Неважно», — сказал агент Дуган. «Оставим лекцию до другого раза». Кайл смотрелся в холмы к западу от Колумбуса. Кто бы мог подумать, что ему придется давать объяснение в суде, почему он помог проникнуть на территорию США психически нездоровой женщине, которую разыскивает греческая служба по борьбе с терроризмом. Женщине, которую ФБР или ЦРУ, какая разница, намерена отправить обратно в Грецию, где ее будут пытать. И какое отношение эта соблазнительная молодая женщина, которая ассоциирует себя с бескрылой богиней Никой, может иметь к богине без лица?